Курица. На террасе дачного дома, примыкавшего к самой деревне, сидела семья за обедом. Молодые муж и жена, и их мать. Старушка из породы тех, что любят хлопотать и быть покровительницами всех угнетенных от человека до котенка. На карнизе террасы было гнездо ласточек, и в продолжение всего дня в гнездо прилетали то отец, то мать, трепеща крылышками и совсем не боясь людей. Прицеплялись к краю сплетенного из грязи гнезда и кормили детей, которые, выставив свои раскрытые желтые рты, наперебой пищали и требовали пищи. Старушка часто с умиленной лаской взглядывала в их сторону. И казалось, что в этот теплый летний день с запахом разогретых солнцем цветов и травы, писк птенцов и щебетание прилетающих ласточек давали ощущение какого-то вечного мира от совместного существования на таком близком расстоянии двух семей – человека и маленьких птичек. Вдруг что-то случилось. По столбику террасы мелькнуло что-то черное и раздался душу раздирающий писк обеих ласточек – матери и отца. Черная деревенская кошка, не успели рассмотреть какая – скользнула вверх по столбу и, схватив сразу две высунувшиеся головки с желтыми клювами, исчезла в полисаднике за сараем. Ласточки с оступленным, тревожным неписком, писком, а почти человеческим воплем отчаяния, ужаса и горя преследовали кошку, почти налетая на нее, когда та убегала в высокой траве сада, потом с растерянным писком опять возвращались к гнезду». «Что же это такое? Что же это?» — крикнула старушка, вскочив из-за стола с посудным полотенцем в руках и с выражением гнева, растерянного страдания и беспомощности, оглядываясь то на гнездо, то на зять и с дочерью. Дочь, очевидно, такая же чувствительная и добрая, как мать, но более хрупкая и нервная, тоже вскочила. «Убить ее, гадину!» — крикнула она в выступлении своими собственными руками за душу. Муж, читавший за едой газету, тоже встревоженный событием, встал и с праздным состраданием смотрел на ласточек, все еще с беспокойным писком вившихся около опустевшего гнезда. «Голубчики мои бедные, крошки вы мои осиротелы и теперь», говорила старушка. «Я ее убью», твердила выступленной истерической злобе молодая женщина. «Это соседская кошка. У нее котята. Когда она пойдет, я подкараулю ее и убью с наслаждением». Старушка с удовольствием кивала головой на слова дочери. «Именно убить виновного хищного», — сказала она. Вдруг дочь вскочила и бросилась по ступенькам в сад, схватила валявшиеся в скошенной траве грабли, и, подбежав к раскрытой калитке, подняла их над головой, ожидая приближения кого-то, чтобы со всего размаха нанести сокрушающий удар. Старушка с напряженным выражением, с каким ждут кровавого удара, смотрела на дочь, и у нее замерли руки, в которых она держала блюдце и полотенце. Но вдруг на ее лице выразилось удивление. Она даже в нетерпении человека, хотящего и боящегося чужой крови, крикнула «Что же ты? Бей, бей!» Но поднятые над головой дочери грабли оставались неподвижны. Молодая женщина, ждавшая появления хищного и злобного животного, вдруг увидела перед собой совсем не то, что ожидала. Перед ней была деревенская кошка. Это была не кошка, а живой скелет с иссохшими, обсосанными котятами, вытянутыми сосками, одноглазая, с отгрызенным ухом и обрубленным хвостом. Это была одна из тех несчастных, которые родятся в деревне, не получают никакого корма и растут при постоянных побоях за незаконную добычу пропитания. Потом беременеют. Родят полдюжины котят, и полуживые от истощения напрягают все усилия, чтобы всеми средствами просодержать эту ораву из шести ртов. Кошка не бросилась бежать. Она подняла глаза на молодую женщину, стоявшую над ней с поднятыми граблями. Глаза ее горели тем предсмертным лихорадочным блеском, какой бывает у животных в последней стадии голода. Ее рот ощерился, и из горла вырывалось не мяуканье, а какой-то жалкий хрип. Казалось, она говорила, что же, бей, если можешь, мне все равно, сама кажется, видишь. Старушка, подбежавшая тоже к калитке, хотела было крикнуть «бей ее, бей!», остановилась на полуслове, страдальчески закусив губы. Потом с выражением полной растерянности и недоумения сказала со слезами в голосе «Ну, восклешему! Кто вас разберет? Накорми ее! Сегодня курицу зарезали, там в кухне кишки остались». 1931 год.